Глава шестая, в которой альтер-эго подает голос. А Петя Брыклин стал думать. Хотя, если сказать по совести, и думать-то тут было нечего. Желанный приз — это, конечно, здорово, но выступать за чужую школу, придавая при этом свою, это без всякого сомнения свинство. Петя был смышленый мальчик, и он быстро обо всем догадался. «Ну уж нет», — сказал он решительно самому себе, как только бывшая воспитательница оставила его в покое. «Предателем я не был и не буду, а плеер мы еще купим». И он, взбодрив себя довольно зыбкой надеждой, зашагал домой. Но дома, стоило ему только уединиться в своей комнате, дурные мысли снова приползли к нему. «Купят тебе плеер, держи карман шире. У мамы сапог зимних нет, у папы шапка старая, а ты плеер». И никакое это не предательство, а взаимовыручка. Тебя кто попросил? Твоя бывшая воспитательница. А ты ее за воспитание так благодаришь?» Петя мотнул головой, и дурные мысли вылетели из нее на некоторое время. «Не уговорите, не таковский я», — прошептал Брыклин и подошел к окну, чтобы хоть как-то отвлечься. За окном было уже темно. Внизу у второго подъезда тускло светила лампочка в сорок ватт по-братски делясь освещением с первым Петиным подъездом. Обычно ее здорово выручала луна, но сегодня на небе висел тоненький месяц, и если он и светился, то не столько светом, сколько худобой и прозрачностью. Черные листья тополей тихо шуршали под окнами, навивая на Петю печали тоску. За две школы выступать нельзя. Все равно одна победит, а другая проиграет. Скажут, «Нарочно так сделал. Да и не получится за две школы. Репетиции и тут, и там в одно время. Разорваться, что ли?» Подумав о разрывании себя на две части, Брыклин вспомнил об альтере эго. «Ну что молчишь?» — спросил он мысленно второе «я». «Советуй, как поступить». «По совести», — ответил вдруг альтер-эго. «А это как?» «Не притворяйся, сам хорошо знаешь». «А если я так не хочу, если мне хочется плеер получить, тогда потеряй совесть и никаких проблем!» Брыклин сжал зубы от злости и сердито хмыкнул. «Молчи, совестливый, тебе-то плеер не нужен. Тебе вообще ничего не нужно, поэтому и выступаешь». Он передразнил второе «я». «Совесть, совесть. А если бы ты с руками-ногами был, не так бы пел». «Ну что ж, смотри сам, Петька» а у меня больше не спрашивай». И альтер-эго умолк. «Выключился учитель», — проворчал Петя Брыклин уже вслух и отправился на кухню пить чай. «Ты что, Петенька, не ложишься?» — спросила его Виолетта Потаповна. «Уже поздно». «Не спится что-то». Петя присел за стол рядом с бабушкой и лениво, без всякого аппетита, отпевая душистый чай, спросил немного не в попад. «Когда тебя просят доброе дело сделать, — то надо его делать или нет. «Конечно, нужно», — отозвалась бабушка. «А если из-за этого других людей подведешь?» «Тогда, конечно, не нужно». Петя вздохнул. «Ловко получается. И так, и так плохо. Кого-нибудь да обидишь». «А в чем дело, Петечка?» Но Брыклин не стал делиться с бабушкой своими проблемами, — Допив да, чай, он пожелал Виолетте Потаповне спокойной ночи и поплелся к себе в комнату, где дурные мысли вновь накинулись на него с особой яростью. «Спи, спи, Петечка, а плеера тебе не видать. Светлана Николаевна так на тебя надеется, а ты ей неблагодарностью ответишь. Молодец, хороший воспитанник. Плееров хороших в продаже может долго не быть, а тут через неделю за даром. Плеер пока только у Кузнечикова есть, а тогда и у тебя будет». Кузнечиков от зазнайства в раз вылечится, а ты зазнаваться не будешь, ты сам плеер поносить дашь, и друзья тебя поймут и простят. Соглашайся, Петя, соглашайся. Брыклин подошел к окну, взглянул на далекий, просвечивающийся насквозь месяц, прислушался к чуть слышному отсюда перестуку колес пассажирского поезда и тихо, боясь признаться в этом самому себе, согласился».